Глава 15 Как и было запланировано, через две недели воскресным утром мы направились в наш бассейн. Помимо команды, с нами отправилась еще и группа поддержки. Поскольку соревновались мы в городе в нашем закрытом бассейне, чтобы не напрягать народ, решено было отправить с нами тех, кто сегодня шел в увольнение. Командир Роты был настроен решительно. Не хочется ему третий год быть в самом хвосте училищной Спартакиады. «Родин! Команда готова?» – спросил он, вызывая меня из строя, когда мы проходили мимо бани. «Так точно. Все люди распределены. Основные силы направлены на эстафету», – сказал я. «Первый раз вижу, чтобы Сергей Юрьевич выглядел таким взволнованным. Может, пари какой заключил с кем-то из родных? Интересно, какой на нас сейчас коэффициент на местном тотализаторе?» «Сергей!» «Мне очень важно, чтобы сегодня было призовое место. Насколько ты уверен в наших пловцах?» «Товарищ майор, все рассчитано. В личных заплывах у нас поплывут не все участники эстафеты. Точнее, поплывут только я. Остальные квоты мы заняли ребятами послабее». «Хм, а вы хитрый, мой юный друг. Усыпляете бдительность наших соперников. Это хорошо», — растянулся в улыбке Голубев. «Эту лазейку я нашел в правилах наших соревнований. В эстафете не обязательно должны участвовать те, кто плыл в личных соревнованиях. Поэтому туда я и поставил всех желающих. Хотел было Тёмыча записать, но тот ходил с насморком». А вот Костяну удалось пристроить. Он и сам был не против лишний раз поплавать. Во Владимирске, как оказалось, он занимался одно время плаванием. В книжке Солдатова я не заметил напротив его фамилии результата, да и сам он и не помнит, как плавал раньше. «Егоров, не отставай!» – крикнул Саня Ротный, когда увидел, что тот остановился перевязать шнурки на ботинках. Оказалось, что не в шнурках была проблема. Егорова стошнила прямо на траву и продолжала полоскать, как после тяжелой ночи. «Егоров, родненький, ты ж где такое подхватил?» – спрашивал Голубев, понимая, что один из четырех эстафетников сейчас выпадает из строя. Следовать дальше наш товарищ уже не мог. У него был очень бледный вид. «Чего ел вчера, Егоров? Какие пирожки?» – спросил командир роты, но при упоминании еды Саня снова побежал в кусты сбрасывать лишнее. «Вирус, наверное, какой-то подхватил, товарищ майор, не иначе», – сказал я. «И что теперь, Сергей Сергеевич, как будем выкручиваться, мой юный друг?» – развел руками Голубев. «На кону конья, а, вернее, честь подразделения, а у нас тут вирус». Естественно, что Саню Егорова отправили в санчасть в сопровождении кого-то из группы поддержки. Над заменой стоило бы подумать. «Родин, я все понимаю, но с тебя задачу не снимаю!» Подумать надо хорошенько. Только вот реально думать не с чего. Все оставшиеся полные нули, ни разу не олимпийские чемпионы. В раздевалке я принялся расспрашивать наших товарищей, которые пришли просто поплавать, про их максимально лучшие результаты. Они были совершенно неподходящие. «Костян, ну только ты нас выручишь», — сказал я, присаживаясь рядом с Бардином. «Ну, я как бы могу, вроде. Вроде мы неплохо соревновались во Владимирске», — сказал Костя. «А в личке как быть? Гнать на полную?» «Спокойно, проплыви, оставив побольше сил на эстафету. Я уговорил физруков, чтобы нас записали во второй заплыв и с сильными командами». «Это зачем? Нас же там уделают!» — спросил Макс, подбежав ко мне вплотную совершенно голым. «Я не могу проиграть Королёву!» «Макс, давай-ка ты плавки наденешь. Во-первых, нам это даст чуть больше времени отдохнуть. Во-вторых, мы будем знать результат первого заплыва и тянуться за сильнейшими в своем. «Вот система!» – сделал вывод Червень, поспешив душ в своих серых плавках. В этом времени еще никто не знает про гидрокостюмы или гидрошорты. В отличие от обычных плавок, эти крутые штуки уменьшают сопротивление воды, соответственно добавляя скорости пловцу. Сейчас все выступают в обычных плавках и не заморачиваются с покупкой крутой экипировки. Плавательные очки у всех одинаковые, различимые только цветами. Старт соревнованием дал сам начальник училища, генерал-майор Крутов, присутствовавший на бортике бассейна в обычном спортивном костюме. Далее вывесили списки заплывов и порядок старта в эстафетах. Сначала шла дистанция 100 метров вольный стиль, затем аналогичная брасом и заплывы на 50 метров на спине и баттерфляй, или, как его иначе называют, дельфин. Люди по заплывам распределялись согласно заявленного приблизительного времени прохождения дистанции. Это делается для того, чтобы сильнейшие могли попадать в один заплыв, тем самым показывая лучшее время. По такому же принципу в один заплыв попали и все мои сослуживцы. И заплыв этот был самым первым. «Ты зачем нас так засунул, Серый?» Переживал Костян, снимая спортивную кофту перед стартовой тумбой. Бардин больше переживал за взгляды с балкона, на котором разместилась пара сотен человек с разных курсов. Помимо слов поддержки, оттуда раздавались и подколки, смешки, легкие оскорбления. «Так надо, и главное не гони!» Предупреждал я Бардина перед стартом его заплыва, разогревая мышцы его рук. Голубев внимательно наблюдал за нашей подготовкой, периодически общаясь с другими командирами. «Может, мне вообще по собачьей плыть?» – возмущался он. «А вдруг у меня получится время нормальное показать?» «Костян, со мной в сборной два кандидата и один мастер спорта, который выполнял этот разряд как раз на этой дистанции. Ты уже не попадаешь в тройку, поэтому нечего зря жил рвать». Эстафета важнее всего. Помимо отслеживания деятельности и результатов своей команды, мне нужно было еще и заниматься судейством. Ничего сложного, просто контролировать момент касания бортика и его правильности. Это, между прочим, тоже очень важно. «На старт!» – выкрикнул команду старший преподаватель кафедры физической подготовки вашин, при этом подав длинный свисток. Стартующие заняли свои места на тумбах и... Ивашин дал старт. Костян, в отличие от остальных, вошел в воду, как полагается, и прекрасно сделал выплыв на поверхность. Остальные сразу же отстали от него на пару корпусов. Греб Бардин неплохо, еще и поворот сделал кувырком, а не по-рабоче-крестьянски. Коснуться, развернуться, почесаться и только потом отправиться в обратный путь. Как только он вышел на финишную прямую, я подошел к засекающему и проконтролировал его время. О, неплохо идет, разряд точно светит ему. Вот и финиш. Время Кости весьма неплохое, 1 минута 11 секунд. По его словам и внешнему состоянию после заплыва было видно, что запас у него есть. Получается, что вся моя команда должна показать ровные результаты. Теперь самому бы не устать на своей дистанции. Вот кто не уставал, так это Королёв, щеголявший своим мощным видом по всему бортику. Родин, а ты чего только на одну дистанцию? Боишься проиграть? Усмехался эмбрион Бреда Пита, стоя в соседней со мной душевой кабинке. Нет, не люблю напрягаться. Тебе тоже не советую. Эстафету еще сегодня. «Пуф! Чего мне твоя эстафета? Там у нашей первой роты соперников нет!» Тут он зря так выпендривается. Есть еще двое товарищей по сборной училища с разрядами КМС, которые также решили на расслабоне проплыть в личных соревнованиях. Один уже проплыл брасом 100-метровку, а второй полтинник баттерфляем, где вообще был только один заплыв. «Эти двое не соперники. В личке они мне уже проиграли. Осталось тебя выиграть, и я абсолютный чемпион», — радовался Королёв. Солдатов сказал, ни разу такого не было на его памяти. «Ну, в личном ты уже всё не выиграешь», — на спине не заявлялся. «Кто тебе сказал?» — воскликнул он, выглядывая за перегородки. «Я уже всё решил. Меня дописали с тобой в заплыв». «Нафига он мне это сказал? Умеет же этот Шварцнеггер на минималках настроение подпортить. Если бы у нас не выгорело с эстафетой, то Голубев мог бы порадоваться за мое первое место, мол, товарищ майор, я все сделал для победы». Но суть спора Сергея Юрьевича была в том, что он поспорил с командиром какой-то из рот, что мы будем в призах именно на эстафете. «Родин, уже назад не воротишь! Наш спор лично комбат засвидетельствовал!» Сказал Голубев, когда я подошел к нему с докладом всей обстановки. «Раз все так серьезно, есть смысл прямо сейчас обозначить цену нашего хорошего выступления. Подло! А что делать?» «Сергей Юрьевич, мы же так и не решили вопрос с поощрением!» «Родин, мой юный друг, вы опять?» «Товарищ майор, я просто расцениваю все риски. Выполним поставленную задачу, а что дальше? Нам от вашего спора ничего не светит. Да и хорошее поощрение дает плюс к скорости». Голубев задумался. Не хочет мужик проигрывать спор. Думает, что я сейчас попрошу чего-то заоблачного. Как будто не понимает, что курсант в лепешку расшибется ради самого необходимого поощрения. «Говори, что нужно». Увольнение с ночевкой с субботы на воскресенье, без отметки с прибытием только вечером. «И все? А может, завернуть вам с собой вот такой вот хрен?» – развел руками Голубев. Считаешь, что пока ваш вопрос на обсуждении». Время моего заплыва на дистанции 50 метров на спине подошло почти через час. Мне не должно составить большого труда обойти всех, тем более что мое заявленное время почти на 2 секунды лучше, чем у соперников. «Родин, думал я тебе просто так дам выиграть!» Позвал меня сзади Королев, который шел вместе со мной к тумбочкам. «Хм, ты думал? Странно!» — усмехнулся я. «Что странного?» «Странно, что ты на Елену Петровну внимания не обратил, а она тебе машет», — указал я на трибуну, где вовсю уже кипели страсти. Поддержка от курсантов стала громче и разнообразнее. Пошли кричалки, скандирование и разные улилюканье. Атмосфера что надо. «Где? Блин, серый, прикрой меня!» — начал он выходить вперед меня. «А у вас что, ссора какая-то произошла?» — продолжаю я прикидываться дурачком. «Да сейчас даст меня Крутову!» Небольшая психологическая атака мне вполне удалась. Королёв занервничал. Одна только проблема. На трибунах и правда сидела Леночка Петровна с заколотами на голове волосами и в светло-голубом спортивном костюме. А может и не проблема, смотря на то, как разминается Макс и как она ему пару раз помахала. «Все готовы!» – пытался перекричать с трибуны Ивашин, но не сразу это у него получилось. Протяжный свисток, и все участники заплыва спрыгнули в бассейн. Старт при прохождении дистанции на спине выполняется с воды. «На старт!» – громкий свисток и резкая волна взрыва на трибуне, но ты ее уже не слышишь. Толчок от бортика, прогиб в спине и вход по касательной в воду. Сначала работаешь всем телом, чтобы сохранить стартовую инерцию. Как только начинаешь выплывать из воды, начинается работа руками и ногами. В ушах только отдельные внешние звуки, прорывающиеся в воду, которую ты рассекаешь все сильнее и сильнее, вкладываясь в каждый грибок. Над головой показались красно-синие флажки, которые используют для ориентирования за моментом разворота. Иначе можно войти в бортик головой. Не очень будет приятно. Два грибка и переворот, чтобы выполнить кувырок и устремиться к финишу. Королев рядом, но с переворотом запаздывает. И вот я уже впереди него после касания бортика. А на финише он будет меня догонять». Нельзя проиграть, а то зря, что ли, так надрывается на бортике Макс, чьи крики поддержки, смешанные с матом, я слышу даже сквозь воду. оп оп хоп оп про себя говорю я, выжимаю из себя весь потенциальный запас скорости. Снова флажки и еще три грибка, и будет касание. Вот и оно! В уши ударил шум трибуны и криков Макса. На соседней дорожке Королёв, непонимающе, посмотрел по сторонам и пару раз кулаком ударил по поверхности воды. Похоже, что в этот раз победа осталась за мной. «Спасибо!» – крикнул я ему и протянул руку. «Еще эстафета! Там и поборемся!» – брызнув меня водой, он отказался от рукопожатия. «Ай, как некрасиво, Королёв!» – крикнул ему с бортика червень. На лице дубликата Криштиану Роналда появился звериный оскал. Он резко рванул к бортику, намереваясь как можно быстрее добраться до своего обидчика. Только драки сейчас не хватало на глазах у психолога, преподавателя, командира фрот и начальника училища. «Руку, Макс!» – крикнул я стоявшему надо мной Куркову. Выскочив из воды, я оказался прямо перед Королевым, который дышал как бык на Родео. «Куда ты? По сторонам посмотри!» «Ты сейчас не то, что не выиграешь, а на губу за такое поедешь. И мы вместе с тобой», — сказал я ему в лицо. «Ты своих песиков ушастых отдерни, а то наши с тобой хорошие отношения им не помогут», — прорычал Королев, развернулся и зашагал в сторону душевой, не забрав даже свой спортивный костюм со скамейки. Голубе всеял от счастья, что теперь ему есть чем ответить на совещание у комбата. По его подсчетам, в общекомандном зачете мы уже идем не на крайней строчке. Подошло время заключительного заплыва, в котором нам предстояло снова выяснять отношения с королевым. Первым пойдет костян, вторым червень. Далее Макс и я на финише, шепнул я парням. Так, собрались. На кону очень хороший подгон от Голубева. О, чё, есть уже определенная такса за наше выступление! дрыгал головой червень. «Вроде того. Костян, теперь изо всех сил. Можно и быстрее, понял?» «Так точно!» Атмосфера на трибунах накалялась до предела. Крутов с Майорова и вовсе спустились вниз, встав у дальнего бортика. Наверное, только я заметил, как Леночка улыбнулась в нашу сторону. Макс снова расцвел от такого внимания к себе, но потом резко выпрямился в струнку. Николай Евгеньевич буквально прожег его строгим взглядом. Судя по всему, теперь Куркову снова будет пристальное внимание со стороны начальника училища. Первые заняли свои места на тумбах в полной тишине. Все напряглись перед кульминацией соревнований. Никто не решается произнести слово, чихнуть, кашлянуть или чем-то еще нарушить эту тишину. Яркое солнце, заглянувшее через панорамные окна, отражалось ослепительным светом от водной глади. Свисток и старт заплыву дан. Первый этап был выигран Костяном в чистую. На финиш он привез нам почти секунду преимущества. Червень стартовал не менее резво. Очень недурно гребет Андрюха и ногами мощно работает. А вот с поворотом беда. «Ну, червень!» – воскликнул Костян, когда наш товарищ неловко разворачивался у бортика, теряя преимущество. «Видать, кувырок делать не научился», – сказал я, смотря по сторонам. «Сейчас нельзя упустить момента для старта. Команда Королёва уже переставила местами двоих. Если сейчас стартанет он сам, то сможет привести хороший запас для своего крайнего эстафетчика». Парень на крайнем этапе плывет за 28 секунд. Мой результат на полторы секунды лучше. Вряд ли получится отыграть запас. «Макс, меняемся этапами», – шепнул я Куркову, когда он уже готовился шагнуть на тумбу. «И не показывай, что будет замена». Королев уже встал на старт и приготовился к прыжку. Червень слегка увеличил отрыв, несмотря на свой разворот. Я уже вижу, как наш основной соперник предвкушает победу на своем этапе. Но моя задача – не позволить ему этого. Андрюха уже в двух грибках от бортика. В этот момент я занимаю стартовое положение. Червень касается, и я стартую. Чувствую, что отлично вошел в воду. Начинаю работать руками и ногами, совершенно не поворачивая голову для вдоха. Вот уже и бортик, теперь можно вдохнуть, чтобы не терять скорость после кувырка и гребем, что есть мочи в обратном. Под водой смотрю на дорожку справа, на которой команда Королева, однако там никого, на дорожках слева тоже пусто. На финише мощно хлопаю в бортик, передавая тем самым эстафету Максу. Можно уже обернуться назад и посмотреть кто и где. Оказывается, Королёв не прыгнул, а пустил перед собой своего товарища. «Родя, ты ему секунды две, а то и больше привез. У Макса есть шанс!» – кричал мне в ухо Костян, когда я стоял на бортике. И вот уже Курков буквально летит к финишу. С каждым грибком он все сильнее и сильнее вкладывается, чтобы первым закончить эту гонку. Шум стоит невообразимый. Голубев скачет на бортике, подгоняя нашего фишинера. В углу бассейна Леночка Петровна машет руками в надежде хоть как-то помочь Максиму. Королев из последних сил рвется за ним, но тот слишком далеко. Громкий хлопок по бортику от Максима, и я победно вскидываю правую руку вверх. Костян хватает меня и отрывает от кафеля. А наш командир роты заводит представителей нашей группы поддержки, скандирующих «Пятая! Пятая!». Елена Петровна пару раз подпрыгнула от восторга, но, поймав укоряющий взгляд Крутого, снова вернулась в образ психологини. «Никогда я еще не видел, чтобы так радовались третьему месту». Похоже, что на следующей неделе меня ожидает прекрасный вечер с моей Женей. Надеюсь, что Сергей Юрьевич сдержит слово.